Издательство «Феникс» Петр Власов, Ольга Власова Титус, наследник Сан-Маринский Роман-сказка Эпиграф Есть много разных миров, много разных солнц, у нас только один мир, но живем мы во множестве разных. Марк Нопфлер Никто не верит, что я был там, даже те, кто смог вернуться вместе со мной из герцогства Сан-Маринского. Они не помнят ни замка, ни старика Архивариуса, ни похода, после которого на моей щеке навсегда отпечатался бледный косой рубец. Думаю, я тоже должен был забыть. Но сомневаюсь, кто-то тщательно зачистил все до одного темные углы подсознания, чтобы та, другая жизнь, не могла вспомниться даже ненароком, как слишком складный сон или бредовое дежавю. Так бы, наверное, и случилось, если бы не рукопись. С годами я понял, что эти неумелые ученические строки — самое ценное из написанного мной — Пусть в издательстве, где выходят мои книги, печатать ее категорически отказались. Уверен, Архивариус приложил к тому руку, но я на него не в обиде, ведь он навсегда изменил мою судьбу, сделав наследником Сан-Маринским. Каждую ночь перед тем, как заснуть, я размышляю, почему выбор пал на меня. Иногда все кажется игрой случайностей, и течением обстоятельств. Чаще напротив видится тщательно спланированный замысел, уходящий корнями во времена моего беззаботного детства. Уже лет в семь больше всего на свете меня занимали затрепанные до последней степени толстые книжные тома, трофеи обстоятельных раскопок в задних рядах домашней библиотеки. Я раз за разом с какой-то сумасшедшей одержимостью перечитывал эти фолианты с ломкими страницами и сладковатым запахом, выучивая наизусть целые главы. Было в них известных до сих пор или уже благополучно забытых историях о походах, плаваниях и полетах к звездам что-то общее... Искренняя надежда на то, что мир на самом деле устроен не так, как выглядит он сейчас из вашего окна. Рукопись, пожелтевшие страницы которой щедро залеплены грязью и свечным салом, а листы украшены благородной бахромой, напоминает мне одну из тех престарелых книг инвалидов. Ровно по центру ее изуродовала глубокая рваная рана, след от наконечника стрелы, пробившей стопку бумаги почти насквозь. Другой вопрос, на который не удается ответить раз и навсегда, почему я все-таки выжил в том странном мире? Оказался сильнее и выносливее, чем о себе думал? Ведь все было всерьез, намного серьезнее чем здесь. Меня не покидает чувство, что вернулся я ненадолго, как будто приехал погостить на лето к родственникам. Потому даже по прошествии десятка лет я с трудом отзываюсь на прежнее имя-фамилию. Порой, забывшись, нескромно пишу свой титул в какой-нибудь миграционной декларации, и тогда бедолага-пограничник, беспомощно шевеля губами, вновь и вновь перечитывает по слогам самые главные для меня в жизни слова. «Титус — наследник Сан-Маринский».